Глава вторая Утром в путь тронулись рано, хотя каждому после ночной баталии крепко хотелось поспать. Носом клевали все, но только нам с Лисой удавалось кое-как подремать в седле. Еринель тоже мог бы сомкнуть глаза, но он ехал первым, так как единственный знал, через какую долину и куда нам следует ехать. А то с нашим везением заберемся не на ту гору, спускайся потом с неё. К тому же я щеголяла новой вышитой курточкой с опушкой из удивительно мягкого и красивого меха горного барса. Не знаю, куда подевал тиграж предыдущую обладателю судивной вещицы, но перед сном он торжественно вручил куртку мне, вызвав тихий восхищенный вздох колдуньи. «Ну и теплая вещица, доложу я вам, умеют же некоторые шить, успешно совмещая красоту и качество». Сэра Толеснала водрузили на его скакуна нас большим трудом. Перепуганное ночью животное умудрилось вгромоздиться на практически отвесную скалу и наотрез отказывалось спускаться. Только два боевых тигра разом смогли доходчиво объяснить скотине, что спуститься – единственное верное решение. Сам Толеснал, у которого зуб на зуб не попадал, с утра маялся сомнениями. С одной стороны, в таких доспехах все встречные засмеют, ехать в них и раньше было неудобно, а теперь того и гляди, с боевого коня скатишься и достигнешь дна долины раньше, чем все остальные. С другой, гианы как не усердствовали, а только поцарапали доспех. Значит, практическая польза от него налицо. Мы благоразумно не вмешивались в душевные терзания рыцаря. Хотя, честно говоря, Каждый из участников похода втайне мечтал покидать чертовы железяки со скалы. И конь их пугается так, что рыцаря в седло пускает только после угроз. Тяжелый доспех слишком перегружал и без того немолодое животное, чьи дни явно клонились к закату. В итоге несчастная скотина постоянно оступалась, норовясь оскользнуть в пропасть, утянув за собой седока. Ведь если неповоротливый рыцарь сможет спрыгнуть, все равно не остановится и по инерции покатится вниз под откос. К тому же сэр сильно мерз. Кехт предложил напихать внутрь доспеха горячих камней, но посмотрел на худого коня и передумал. Если до этого момента несчастный доходяга еще как-то худо-бедно переставлял копыта, то булыжники вполне могли стать той пресловутой соломинкой, сломавшей спину верблюда. Доигреть да такое большое количество камней Еринель отказался, пояснив свою непреклонность ограниченным запасом магии в амулете. Аргумент, что с нами едет колдунья, которая вполне может амулет подзарядить, брата не убедил. Дорога стала сужаться и круто взяла книзу, поэтому первым пустили сэра Толеснала. Оказали, так сказать, почет. Он сначала было возрадовался, но потом быстро сник, разгадав наш коварный замысел. Ведь если он скатится вниз, находясь позади нас, то прыгать в сторону нам некуда. Значит, мы дружно ухнем в пропасть, не завершив нашу тяжелую миссию. А так, если любителю доспех оригинального фасона вдруг не повезет на горной тропе, он покинет наши ряды только в компании собственного коня. Сертолеснал Начал было разговор кехт, которому хмурое молчание рыцаря быстро стало в тягость. «Может, ну их к шишигам, доспехи эти фамильные?» Пареньку пришлось кричать, так как бряцание фамильной реликвии стояло такое, что мы порядком опасались, как бы какой камнепад не пришелся на наши головы. К тому же ветер в горах, по закону подлости, принялся дуть в лицо, куда бы мы ни поворачивали, и относил слова в сторону. Если бы ветер не был явлением неодушевлённым, я бы точно заподозрила его в дурном замысле. Молчание Талиснала стало ещё демонстративнее. Даже худосочный круп его практически седого коня двигался, казалось, как-то осуждающе. — Действительно, сэр рыцарь! — поддержал порыв оруженосца лорд Тиррель. «Мы все понимаем, что семейные реликвии на дороге не валяются, а фамильные доспехи покрыли славы еще наши предки. Но ведь в жизни случаются некоторые обстоятельства, при которых они бывают утрачены». «Ну или отложены до поры до времени», — вставил свою лепту Линк. «А что? Слышал я, что некоторые герои имели обыкновение всякий скарб свой, что лишним в походе оказался». Ну или еще чем-то мешал, припрятывать где-нибудь по дороге к своему подвигу. А как случалось им обратно с подвигов ратных своих домой возвращаться, так по пути в схрон сделанный заезжали да свою поклажу забирали. Мимо-то всяко когда-нибудь ехать приходилось. Сэрто Леснал натянул поводье так, что пораженный его вероломством конь чуть не уселся на собственный зад от неожиданности. А мы только чудом не упали на него сзади. «Точно!» – пораженный изрек рыцарь и даже сделал попытку снять шлем, чтобы мы смогли его лучше слышать, но не преуспел, слишком мешал искореженный панцирь. Еще сам знаменитый странствующий рыцарь мрачного облика, который, как известно, дал обет пребывать в мрачном настроении, пока не прославит свою прекрасную даму, именно так и поступал. Благодаря такой предусмотрительности рыцаря до сих пор благодарные потомки нет-нет, да и найдут его тайник с великолепным оружием. Самые славные дворянские роды имеют честь хранить у себя некоторые его вещи. «Хорошо сказано», — склонил голову Еринель, и я увидела, что мой брат улыбается. Он подъехал ко мне поближе, так что наши колени соприкоснулись, а тигр за скалу, казалось, держался исключительно чудом и тихо прошептал. На самом деле, как известно из некоторых источников, в свое время встречавшихся с сим рыцарем лично, достославный сэр с его мрачным обликом был просто дворянчик из захудалого рода, у которого наседалище седалище вскочил замечательный чирий. Злые языки поговаривают, что тут не обошлось без какой-то зловредной ведьмы, которая защищала честь своей внучки от этого любителя сельских праздников и сеновалов. Оттого, мол, данный субъект в латах испытывал неимоверные страдания всякий раз, когда приходилось карабкаться на свою лошадь. А те доспехи, которые, мол, до сих пор находят в разных частях страны, всего лишь старый хлам, найденный по случаю то тут, то там. Иначе бы, по самым скромным подсчетам, у этого рыцаря в замке было бы не протолкнуться от всяческих железяк. Дверь пришлось бы осадным тараном подпирать, чтобы ничего наружу не вываливалось. Лиса тихо прыснула в кулачок. Я крепилась как могла, но все равно не смогла сдержать медленно расплывающейся улыбки. И что тут смешного? Тут же заинтересовался лорд Эллен, явно намекая на то, что больше двух говорят вслух. «Абсолютно ничего», — нагло соврала я. «Просто я искренне радуюсь за сэра Толеснала. Как хорошо он знает историю. Может быть, сэр-рыцарь развлечет нас занимательным рассказом о подвигах рыцаря мрачного облика как-нибудь на привале. Ну, или у вечернего костра, если ему будет угодно». «Фух, дипломатично-то как получилось». «Согласен», — потрясенно согласился Кумивар. Прямо сейчас можно претендовать на роль дипломата в какой-нибудь маленькой стране. В большой пока, боюсь, не потянешь. Зато будет куда расти. Я заслуженно возгордилась. Не так уж часто он меня хвалит. «Да», — вдохновился предложением Толеснал. «В нашем походе явно не хватает барда, чтобы сложить об утрате части вооружения замечательную балладу ну или песенку какую-нибудь». он бы пел нам у костра о наших подвигах, совершенных за день. — Ну да, — тихонько фыркнул Еринель. — А то нам днем глупости не хватает, давайте слушать их еще и на ночь. Хорошо, хоть сэр-рыцарь крамольных высказываний эльфа не расслышал, а то неровен час снова уперся бы, как баран, и извлечь из панциря будет не легче, чем краба. Тем временем сэр леснал бодро сполз, Читая рухнул с коня, заставив животное нервно заплясать на месте. Хорошо хоть догадался повод не выпускать, а то ловили бы его с кокуна неизвестно где. «Вытаскивайте!» – снизошел до нас рыцарь. Я скептически оглядела предложенный фронт работ и тут же взяла самоотвод, мотивируя свой отказ тем, что я все-таки дама. возможно, не особо благородных кровей, зато существо женского рода, а значит, не пристало мне извлекать мужиков из разных жестянах, как бы они это железо не именовали». Лиса оценила элегантность моего маневра и присоединилась. «В конце концов, колдуньи она или нет, но тоже женщина, пусть и носит мужскую форму одежды. Остальные поняли, что от боярица тут не получится». хотя бы потому, что рыцарь в любой момент запросто может плюнуть и передумать, а бросить упрямого любителя тяжелого вооружения в горах негуманно. Совесть потом заест даже темного, хотя он вряд ли в этом сознается. Кехт, как парень бывалый и не раз хозяина из доспехов извлекавший, резво взялся за взваленную на его неокрепшие юношеские плечи задачу, снял тяжелые наручи, а оплечья, Но на этом забуксовал, как перегруженный грузовик на раскисшей от осенних дождей грунтовой дороге. И неудивительно, чтобы подступиться к панцирю, что так удачно нахлобучил тролль, нужно самому быть троллем, а оруженосец ни в ширине высоту до горной расы не дотягивал. Еринель внес свою лепту в разоблачение Толеснала, сдернув с последнего шлем. Правда, для этого эльфу пришлось встать на седло собственного тигра, однако с поставленной задачей он справился вполне успешно, явив нам светло-русые, слегка вьющиеся волосы, карие глаза и бородку клинышком. Мы с лисой чуть не зааплодировали. С остальной амуницией дело обстояло туго. Мужчины некоторое время водили хоровод вокруг рыцаря, но сколько ни глядели, понять, каким образом выдернуть его оттуда целиком а не по частям, так и не смогли. Но по частям извлекаться из собственного доспеха сэр почему-то не желал, к совершеннейшей досаде окружающих. И, как всегда, в этот трагический момент умственного бессилия, когда ни один совместный мозговой штурм уже не помогал, на меня снизошло озарение. «Да повалите вы его на землю!» Авторитетно предложила я. «Предлагаешь катить его до логова драконшей и запечатать ей вход?» Тут же заинтересовался Еринель, вызвав на лицах окружающих недоумение, а у сэра так и вовсе приступ паники. Рыцарь засучил ногами, руками и сделал попытку убежать, но не получилось. Упал на спину и не смог подняться на ноги. Так и лежал, как черепаха в своем панцире. «Зачем?» – удивлённо поинтересовалась я у обретённого брата. «Ну так сшантажировать её будем?» «Пока не расскажет про местонахождение города, мы её не выпустим», – спокойно пояснил сереброволосый эльф. «Вероника, вы точно родня, а ты ещё сомневалась!» – хихикнул Кумивар. «Почему?» – вопросила я, решительно не наблюдая семейного сходства. — У него такая же богатая фантазия, как у тебя! — ехидно сообщил меч. — Согласна. С чем-с чем, а с фантазией у меня никогда проблем не было. — Не надо меня никуда катить! — начал впадать в истерику сэр Телеснал. — Быть затычкой в логове — не рыцарское занятие! — А разве рыцарь не должен грудью своей прикрывать товарищей от опасности? — мило поинтересовался лорд Тирель у поверженного рыцаря. «Почему бы вам не посмотреть на эту ситуацию с другой стороны?» «Ага», — согласился Линг, — «сам погибай, а товарища выручай!» Судя по полному ужасу лицу рыцаря, на самопожертвование ради товарищей он еще не был готов. А может, нас считал недостойными этой жертвы. «Да что вы мучаетесь?» — вмешалась в спор Лиса. «Просто вытяните его за ноги, вон как он удобно лежит!» — А если не получится, то можно его к лошади привязать. — Не получится! — еще больше впал в панику сэр и стал раскачиваться в надежде перевернуться хотя бы на бок Еще как получится! — утешила его лорд Эллен, гулко похлопав по панцирю. — Ты же как-то внутрь попал. Значит, логично предположить, что этим же путем удастся извлечь тебя наружу. — Точно! — возрадовались все. и принялись искать веревки по сумкам. Сэр Талиснал стал еще бледнее, но мужественно не впадал в беспамятство, боялся, что мы еще чего-нибудь надумаем, а он это пропустит. Не зря же говорят «предупрежден, значит вооружен». Правда, ему эта крылатая фраза сейчас явно не помогала. Отчаянно брыкающегося рыцаря привязали за ноги к ослу. Пантерь же зацепили за седло коня. «Убивают! Спасите!» — отчаянно верещал третий сын графа Нарыльского, но его вопли никто не слушал, только Грифон спустился чуть ниже. «Ага, чуют подживость рвятники!» — прокомментировал этот факт скворчащий животик, задумчиво почесал темные волосы и задорно хлестнул скакуна. Жеребец рванул изо всех сил. Рыцарь горестно всхлипнул и потерял сознание. Веревки натянулись... И, казалось бы, послушный ослик дёрнул головой, заревел, вырвал повод и помчался вслед за четвероногим товарищем своих путешествий, оставив незадаччивого оруженосца созерцать внезапно опустевшие руки. — Ты зачем по воде осла отпустил, придурок? — мрачно поинтересовалась лиса у потрясённого паренька. — А-а-а! — заорал в ответ тот и кинулся следом за стремительно удаляющимся хозяином. «Как пить дать разобьётся?» — мрачно прокомментировал произошедшее лорд Тирель. И всё из-за колдуньи. «А я-то чем опять не угодила?» — возмутилась лиса и даже подбоченилась. «Хорошенькое дело! Сами вязали, сами лошадь били, а виновата я!» «Так твоя идея, госпожа хорошая! Вот из-за таких идей гибнет цвет рыцарства!» — припечатал тёмный. «А господин шпион каждую услышанную идею в жизнь воплощает!» Ничуть не смутилась она. «Хорошо бегут!» — вздохнул Еринель. «И в нужном направлении. Так они у подножья раньше нас будут. Поехали, что ли?» «И мы поехали!» «Правда, большинство все-таки пошли, но это уже их проблемы!» «Спуск оказался вполне комфортным, но долгим!» Сэр Талиснал в компании верного оруженосца изрядно сократил себе дорогу, а нам же, простым путешественникам, далеким от экстремальных видов спорта, пришлось спускаться по узкой, но все же тропе. Хоть мы и волновались о судьбе стремительно удалившихся товарищей, но торопились не сильно. Многочисленные камни, попадавшиеся на нашем пути и грозящие рухнуть под нашим весом, не сильно способствовали быстрому передвижению группы. так что к самому подножью удалось спуститься только когда начало смеркаться. Хозяйственный кехт успел соорудить некое подобие снежного дома из снега, скопившегося в долине, накормил животных, стреножил их, вскипятил воду в котелке и сварил наваристую похлебку как раз к нашему приходу. Это удачно, что некоторые припасы были навьючены на осла, а то, когда бы еще поужинали. Жесткое вяленое мясо, выданное троллями в качестве сухого пайка, варить нужно не один час, а разгрызть ей шанс, наверное, только у пираний. Сам Серта Леснал пребывал в тоске и кручине, но практически в полном боекомплекте доспехов. Похоже, он с ними так сроднился, что жизни своей вне рыцарской амуниции уже не представляет. Надо отдать должное латам, Они погнулись в некоторых местах, но выдержали это испытание. Видимо, кузнец, сковавший эти фамильные реликвии, действительно был мастером своего дела и серьезно рассчитывал, что его творение переживет атаку дракона, а уж любая горная прогулка для них вообще семечки. — Они остались на мне, — печально возвестил рыцарь, как только мы ввалились внутрь. — Сэр-рыцарь! — дипломатично начал лорд Тирель, отряхнув снег со своей куртки. — Вы же сами не горели желанием с ними расставаться. Вот и носите себе на здоровье. Толеснал еще больше помрачнел. — Лорд Тирель! — торжественно начал он. — Если доспехи вам так нравятся, а чего же вы их сами не носите? Темный неопределенно повел плечами. — Наверное, потому что я не рыцарь. «Да и я предпочитаю более легкое боевое облачение. Видите ли, там, где я вырос, лошадей принято держать преимущественно тонконогих. Рыцари вроде вас используют эту породу как прогулочную или парадную, так как полного рыцарского облачения животные не выдержат, а под седлом смотрятся красиво». «Умно отвертелся, ничего не скажешь». Мы дружно зауважали шпиона, и это сильное чувство ничуть не помешало нам отряхнуть свои куртки от снега, комфортно расположиться вокруг огня в ожидании сытного ужина. «Да, но я сильно в них мерзну, и к тому же испытываю дискомфорт, когда в них сплю, не говоря уже о естественных надобностях, которые, допростят да меня присутствующие дамы, без оруженосца справить просто невозможно». Горестно вздохнул рыцарь и попытался подпереть подбородок для пущего трагизма своей позы, но не достал, от отчего огорчился еще больше. — Не расстраивайтесь, сэр рыцарь, — поспешила с утешением лиса, чей совет уже вышел боком сэру талисналу. Все равно доспехи здесь девать совершенно некуда, разве что в снег закопать прямо на стоянке, но как потом место отыщем, когда назад станем возвращаться? Лучше давайте доберёмся до какой-нибудь пещеры, там их и оставим, если извлечь вас сумеем, конечно. То-то и оно. Ещё больше закручнился рыцарь. Меня даже конём не вытянули. Значит, попробуем вытянуть тиграми или, наконец, грифоном. Жизнерадостно предложила я, чем повергла несчастного в шок. Наверное, представил себя парящим в небе, да ещё и вверх ногами. А как он думал? Подвиги вообще опасная штука. А если отправиться совершать их в нашей компании, то компенсировать вредность для организма никакого молока не хватит. Ночью разыгралась снежная метель. Ветер выл, как сто волков разом, бился в кое-как зашторенную дверь снежного убежища, норовя не только выстудить его, но и развалить по кирпичику. Гарифону снаружи наверняка приходилось туго – Но не было ни сил, ни возможности выйти, чтобы убедиться в его благополучии. Я мысленно пыталась себя утешить тем, что он зверь умный, в горах всю жизнь проживает, и до встречи с нашим незадачливым усекновителем монстров был вполне себе жив и здоров. Выход зашторили всем, чем могли. Завалили седельными сумками, чтобы хоть как-то оградить себя от непогоды. Дров было мало, их экономили, поэтому костер едва теплился. Да и задохнуться от дыма не улыбалось никому. Уснули вместе, в повалку, расположившись на оставшихся вещах, натянув на себя все, что могло хоть как-то согреть. Тигры, как всегда, оказались кстати. Сертали снал сильно мерз. Его закатили разве что не в костер, но все равно засыпали подробные кастаньеты зубовного стука. Я проснулась в кромешной тьме. Угли костра уже давно прогорели, и снежное убежище погрузилось во тьму. Позади мерно посапывал тиграж. Я знала, что он уже не спит, так как тигр всегда четко ощущал мое пробуждение даже раньше, чем я успевала реально открыть глаза. Но дыхание боевого кота оставалось ровным, как и тепло, исходящее от густого меха. Как ни крути, а с подогревателем мне сильно повезло. «Ты что-нибудь слышишь?» Жарко зашептал в лицо Еринель, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. В этой темноте не так-то просто догадаться, кто где находится, только если нащупаешь или голос услышишь. «Доброе утро!» Так же шепотом поздоровалась я, помня, что вежливость всегда к месту. «Или сейчас день?» «Это уже неважно, отмахнулся тот. «Ты только послушай, какая зловещая тишина!» «Такая уж и зловещая!» — вздохнула я, послушно прислушиваясь. — Тишина как тишина. Ничего особенного. Пуря, наверное, закончилась. — Ага. Или нас завалило. — оптимистично откликнулся эльф. — Что? И ты так спокойно об этом говоришь? — возвелась я. — Ну а что толку расстраиваться и рвать на себе волосы? Все так же спокойно поинтересовался Иринель. — Это уже случилось. Нужно думать, как отсюда выбираться будем, и улеглась ли метель в действительности. Я открыла было рот, чтобы сообщить Среброволосому, что он в корне не прав со своим фатализмом. Но тут прорезался Кумивар. А ты что хотела? Он же не в первый раз здесь путешествует. И наверняка бывал здесь и в одиночку. Паниковать зря только силы растрачивать. У вас же целых два тигра в наличии. Откопайтесь как-нибудь. Ладно, что делать будем? Опередил мой вопрос кто-то, лежащий за тигром. По-моему, это был Арагорн. «Как что? Откапываться?» Весело откликнулся Еринель. «И надеется, чтобы буран утих. Здешние бури могут несколько дней длиться. Нам столько не пересидеть. Воздух закончится». Да, оптимизма от его заявления лично у меня не прибавилось. Перспектива задохнуться где-то под снегом вообще редко кого может порадовать. «Так, давайте выбираться уже!» Скомандовал сэр Талиснал таким тоном, словно именно от его решения зависели спасательные работы. Остальные, впрочем, проявили тоже немалое рвение по собственной эвакуации и резво кинулись на раскопки. Правда, как-то в темноте не слишком было понятно, куда следует копать. Поэтому все дружно сопели и рыли собственный индивидуальный ход на свободу. Все, кроме нас, Еринелем и сэра Талиснала. Мы с моим братом, несмотря на полное отсутствие света, умудрились сплотиться. Видимо, семейные узы, которые щедро приписал нам эльф, действительно давали о себе знать. Ну, или белых тигров в темноте различить проще, чем кого бы то ни было. Неважно. В итоге тигры дружно копали, мы же отбрасывали снег назад, чтобы не мешал. Позади слышны были скорбные завывания рыцаря. У него с раскопками не задалось. Неудивительно. Он встать без посторонней помощи не может. Куда ему в снегокопатели? Результат совместных усилий нашего дружного квартета не заставил себя ждать. Свет в конце туннеля мы увидели первыми. На поверхности все еще бушевала снежная вьюга. Мело так, что на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Колючие снежинки хлестали по лицу, норовили забиться за пазуху, угодить за шиворот. Но даже при этом вдохнуть морозный воздух было на удивление приятно. Лошадь и ослик прижались друг к другу, пытаясь согреться. Мне стало жаль бедного коня, чей удел постоянно таскать на себе груду ненужного балласта в виде искореженных железяк, в которые приспичило облачиться рыцарю. — Похоже, мы первые! — крикнул на ухо эльф, но даже при этом я едва расслышала его слова из-за сильного ветра, уносившего звуки в сторону. «Ага!» – откликнулась я и даже кивнула. «Хорошо, хоть у куртки есть капюшон, просто шапку давно унесло бы. Ты пока постой здесь, а я нашего рыцаря извлеку на свет божий, самому ему не вылезти». Я не возражала. Предложение было хорошее, но как его осуществить, я понятия не имела. Если только тащить нашего сэра на спине. «Но тут уж увольте!» Одно дело волочь раненого с поля боя, ну или не с места сражения, а просто у вечного. Другое же эвакуировать здорового мужчину, чей костюм просто неудобен для передвижения. Еринель нырнул в лаз. Я обняла тиграша, чтобы не сносила ветром. Понятливый зверь встал так, чтобы пушистый бок не давал разбушевавшейся стихии сбить меня хрупкую и беззащитную с ног. Следующей из снежной мглы вынырнула лиса. Встала рядом, прижалась, чтобы не упасть. Как ей удалось опередить остальных, непонятно. Выскользнувший за ведьмы Линк дал ответ на этот вопрос. Ни для кого не секрет, что будущий охранник богатых караванов тает, как мороженое на солнце, стоит лишь зеленым очам брюнетки мельком стрельнуть в его сторону. «Что будем делать?» крикнула она, тщетно стараясь, чтобы разыгравшийся не на шутку ветер не сильно сносил слова в сторону. «А что, есть варианты?» – прокричала я, цепляясь за капюшон, чтобы морозная стихия не сорвала его с головы и не унесла с таким трудом удерживаемое тепло. «Конечно, есть!» – откликнулась та. «Здесь постоим или попробуем идти?» «Идти? Куда?» Поразилась я перспективе брести куда-то по глубокому снегу, да еще и против ветра. Почему же именно против ветра? Тут же вмешался Кумивар. Можно и по ветру отправиться, ветер в спину даже помогает нашему передвижению. Я проигнорировала Кумивара, как делала это в большинстве случаев. Его все равно не переспоришь, а вести постоянные внутренние дискуссии утомительно и сильно отдает безумием. «Куда-нибудь, где ветер, потише!» – охотно пояснила колдунья. Надо признать, здравое зерно в ее предложении было. К тому же стоять под пронизывающими насквозь порывами ветра с каждой минуты становилось все труднее. Хорошо, хоть куртка от Гиан досталась теплая, но даже она не спасала от такого напора воздуха. С другой стороны, бросать спутников, даже не поинтересовавшись их судьбой, как-то непорядочно, что ли. Разрываясь между инстинктом самосохранения и чувством товарищества, я мужественно простояла еще минут пять, пока лиса, упорно дергавшая меня за рукав куртки, не вспотела от прилагаемых усилий, а капюшон не обзавелся приличных размеров шапкой снега. «Ну и что ты дерзаешься сомнениями?» Как всегда, не удержался от ехидства кумивар. «Сама посуди, чем реально ты можешь им помочь?» «Да чем угодно! Рыть снег я тоже умею, здесь особых навыков не надо!» Сообщила я самодовольному клинку. «Но почему он только и делает, что критикует каждый мой шаг, вне зависимости от того, верный он или не очень? В конце концов, каждый имеет право на ошибку, а клинок мог бы и поддержать даму в ее нелегком трудовом начинании». Придя к подобному выводу, я даже сделала неловкую попытку развернуться и осуществить свой практически гениальный план по спасению нашей своеобразной туристической группы, но не преуспела. Только развернулась, как ветер услужливо подтолкнул в спину и опрокинул лицом в сугроб. Эвакуация попавших в снежный плен товарищей была временно отложена, по крайней мере, пока не отплююсь и не умудрюсь встать на ноги. Но тут на помощь пришел тиграж. Он терпеливо сжал зубы на вороте куртки и воздел на ноги мою обессилевшую в борьбе с разыгравшейся не на шутку стихией тушку. Горячее чувство благодарности к пушистому другу затопило нежную девичью душу, согревая изнутри лучше горячего вина с пряностями. «Взглянем неутешительной правде в глаза». Дипломатично начал Джастудай, который, в отличие от своего стального братца, всегда старался подсластить пилюлю, сообщая истину осторожно и по возможности дозировано, чтобы не расстраивать сразу, заставив опуститься руки, но помочь найти альтернативное решение проблемы. «Сейчас ты даже саму себя не откопаешь. Да что греха таить, стоишь на ногах преимущественно из-за тигра». Чем может помочь твоё самоотверженное превращение в ледяную статую? Колдунья у нас, между прочим, одна. Вряд ли её сил хватит, чтобы разморозить всех сразу. Я задумалась. Очень хотелось топнуть ногой и сообщить, что я по жизни упертая. Из принципа откопаю хоть друзей из-под снега, хоть картошку на поле, хоть полезные ископаемые там, где их и найти никто не предполагал. но побоялась потерять равновесие и рухнуть в сугроб еще раз. Я, конечно, люблю зимние забавы, но на сегодня с меня достаточно. «И что ты предлагаешь? Сбежать, бросив друзей в беде?» Злобно осведомилась я. Не бежать, а стратегически отступить, найти хорошее укрытие, чтобы те, кого Геринель и Линк откопают, смогли переждать разбушевавшуюся стихию в более-менее сносных условиях. — Так Линк же не копает, — напомнила я. — Вот это как раз очень даже зря, — продолжал вразумление Джестудай. — Здоровенный детина много снега перелопатить может, а вместо этого он столбик изображает. Я с укором возрилась на Линка, словно именно он был причиной всех бед в нашей затянувшейся экспедиции по спасению членов правящей династии клана Вечного Рассвета. Взгляд небесно-голубых глаз, чья невинная незамутненность так откровенно не вязалась с квадратной челюстью и габаритами, которым обзавидуются, если не тролли, то вышибалы уж точно, окатил меня спокойствием дзен-буддиста». «Да, с выбором козла отпущения у меня явно не задалось. Такого даже ругать сложно. Хочется вздохнуть и философски заметить, что в этой жизни всё временно, даже неприятности». «Линк, будь добр, помоги остальным откопаться». Выдавила я вместо «Чего стоим? Кого ждём? Не видишь, народ в снежном плену мается. А мы пока с лисой поищем укрытие от ветра». К чести русоволосого парня он не стал будоражить окружающих извечным вопросом «почему я?», а сразу принялся за работу с энтузиазмом, атаковав успевший слежаться снег, словно личного врага. «Молодец! Вот это я понимаю! Без лопаты а не каждый экскаватор за таким угонится!» «Самое время!» — нагло хихикнул Кумивар. «Стоило для этого так тужиться, выбираясь из замечательного снежного дома!» Я вспыхнула, запоздала, понимая, что клинок прав. Мы дружно поддались приступу к лаустрофобии и вылезли прямо в не на шутку разыгравшуюся метель. Может, пока не поздно стоит рвануть обратно? Даже не думай. Вы там все задохнетесь. Охладил мой пыл Джастудай, хотя холодный воздух до сих пор тоже неплохо справлялся с этой задачей. Вас слишком много для такого укрытия. а единственный доступ воздуха благополучно замело. «А ты, брат, вместо того, чтобы вызывать в нашей воительнице чувство вины, лучше бы помог найти место, где можно переждать суровую непогоду». «Нигде!» – спокойно откликнулся кумивар. «Очень полезный совет!» – не удержалась от спильки я. «Впрочем, чего еще можно ожидать от куска железа пусть и эльфийской ковки?» «Милочка, к твоему сведению, эльфийская сталь — лучшая в мире!» — начал было кумевар но был бесцеремонно прерван братом, вставшим на мою сторону. «Только ты гномам об этом не говори!» — вставил свою реплику Джестудай. «К твоему сведению, я не общался с бородачами уже несколько сотен лет, а наша последняя встреча не очень-то им понравилась, хотя, надеюсь, сильно запомнилась!» — парировал тот. «Это он намекает на наше участие в битве эльфов с гномами», – вежливо пояснил Джастудай мысль своего брата. «Молодец! Помнит, что я и иномерянка, а значит, просто не могу быть в курсе здешних войн, тем более таких давних». «И что же они не поделили?» – тут же заинтересовалась я. «Ну, не представляю я, что именно может стать яблоком раздора в отношении гномов и эльфов. Слишком уж они разные, на мой взгляд». «Это неважно, дорогуша», – нагло задушил приступ моего любопытства Кумивар. «И хотя меня постоянно прерывают, я все-таки завершу свою мысль. Просто стоять на месте не советую, как и искать укрытия, кстати, тоже». Я слышал, что в этих местах погода довольно капризна, и вьюга может продлиться неделю, а то и больше. Вам просто не хватит припасов, чтобы ее переждать. И, может, мое замечание не способствует дальнейшему оптимизму, но искать вас тоже никто не будет. Так что настоятельно рекомендую особо не рассиживаться. Просто идите вперед и все. Заодно и согреетесь. Ну, или на крайний случай местные хищники полакомятся свежим мороженым. Да, оптимизм точно не его конек. Тоскливо подумала я. А ты хотела, чтобы я тебя утешил или вдохновил на поход по заснеженной долине против ветра? И, кстати, если тебя так и тянет помочь остальным, как раз им дорожку и протаришь. После тебя им легче идти будет. Гнул свое кумивар. Ладно, допустим. Но путь в снегу прокладывают те, кто на лыжах. Он еще лыжней называется. Не удержалась и поправила я. Без лыж тоже работает. Принцип одинаковый. «Хотя, сдаётся мне, лыжи бы сильно пригодились», – охотно пояснил он. «И как в воду глядел. Окрелённая возложенной на меня миссией первопроходца, я сделала несколько шагов вперёд и ухнула в снег чуть ли не с головой. Вот уж точно, мало иметь крылья в плане духовном, надо, чтобы они физически были в наличии». Тиграж глубоко вздохнул, отчетливо понимая, что кроме него извлекать постоянно ищущую на свою пятую точку приключения хозяйку из внезапного снежного плена придется ему. Лиса хихикнула, не удержалась и с визгом провалилась вслед за мной. «А так и надо. Не смейся над чужим горем». «Все-таки с тигром мне сильно повезло. Он меня вытащил». Вместе с ним мы извлекли из снежного плена уже не такую веселую колдунью. Дружно отплевались от снега и осторожно отползли в сторону занесенного укрытия. Оказалось, что место для укрытия Кехт выбрал самое подходящее, так как вокруг него хоть и на милосу гробов, но топли мы в них всего лишь по колено. дальше же глубину снега сложно было предугадать. Возможно, если бы у нас имелись длинные шесты, можно было бы мерить снежный покров, как топкое болото. Но шестов мы с собой не прихватили. Эх, надо было более серьезно подходить к снаряжению экспедиции. К укрытию пришлось отползать по-пластунски, так как реально стоять и не проваливаться мог только Тиграж. Широкие лапы тигра оказались на редкость хорошо приспособлены к рыхлому покрытию и в этот раз служили не хуже снегоступов.